Заканчивались эти раздраженные разговоры с ссорой. Она, не стесняясь детей, кричала, что он тряпка, что все его писатели бездельники, на порог их не надо пускать в издательство, мол, если так дело пойдет, то скоро детям есть нечего будет. А они растут, им в институты надо будет поступать, а деньги тают, и свадьбы не за горами, где они будут жить, надо о квартирах думать. И не выдержала. Настояла год назад, чтобы ее взяли в издательство главным редактором. Да черт с ней, решил Дима, пускай поработает. На некоторое время она успокоилась, стала деятельной, вначале не мешала ему работать с известными писателями, потихоньку налаживала связи с авторами фэнтези, бездарные романы которых Анохин читать без ехидного смеха не мог. Не понимал, кто читает такую бредятину. В издательстве появились рукописи оккультный дребедень Замелькали в кабинете Гали постные лица разных сектантов, которые за свои деньги хотели печатать всякую ерунду под маркой беседы. Стали заходить потомственные целители с лицами шарлатанов. Они тоже не жалели денег на издание своих книг. Дима не успеет выгнать из издательства одного такого ухаря, как появляется другой. Он устроил скандал дома, когда узнал, что Галя с Андреем взяли десять тысяч долларов у сектантов на книгу. «Кретин — Кретин! — заорала Галя. — Посчитай своей пустой башкой, посчитай. Мы за пять тысяч весь тираж издадим, а по две с половиной тысячи в карман положим. На меня молиться надо, что я их нашла, а ты орешь. Двадцать таких книг в год, и можно жить по-человечески. На работе Анохин попытался поговорить с Андреем Куприяновым, который в последнее время был заодно с Галей, поддерживал все ее начинания. Дима надеялся убедить его, чтобы он больше не поощрял Галю, не играл с ней в такие игры, но разговор не получился. Андрей отшучивался, увиливал, посмеивался. Да выкинь ты из головы эту чепуху! Кто заметит, что мы ее издали? Заберут тираж и хрен с ними. Деньги на дороге не валяются. Книга вышла, сектанты тираж взяли, но незамеченной она не прошла. В ЦДЛ спросили однажды, почему он такую чушь издавать начал. Мозги людям туманить. Он отшутился, а на другой день узнал, что новая рукопись этих же сектантов принята к изданию. анохин вспылил, не сдержался, накричал на Андрея, Куприянов покраснел, сузил глаза, но стерпел. Было это за две недели до поездки в США. А на другой день Андрей позвал Диму к себе в кабинет. В то утро анохин получил из Тамбова письмо с заочным решением суда о взыскании с него шести тысяч долларов в пользу завода «Большевик». Был расстроен, не до разговоров ему был В кабинете в кресле возле стола Куприянова сидела Галя. Вид у обоих был беспокойный, какой-то взвинченный. Оба отводили глаза. Дмитрий, занятый своими мыслями, не сразу обратил на это внимание. — Ты, может, догадывался, — начал Андрей, разглядывая свою ручку, которую он держал обеими руками, над столом и запнулся. — Над чем? — Перебил недовольным тоном Дмитрий и хотел сказать, чтобы он не тянул, говорил быстрее яснее. Куприянов вздохнул, глянул на него и проговорил. — Мы с Галей решили пожениться. — Что? — <смех> хохотнул Анохин. — Так это было невероятно! Но в груди засосало. — Шутка? Это не шутка, — сердито и грубо сказала Галя, глядя на него. Только теперь Дима заметил, что лицо у нее алое, такое, каким оно бывало во время сильных ссор с ним. Ты слепец. Мы уже два месяца живем с Андреем. Анухин сел на стул напротив их, сглотнул, качнул головой, не отрывая глаз от Андрея. От внезапной тяжкой боли ему хотелось застонать.